Глава двадцать седьмая. Лоялисты. «Супергерои уже давно одеваются по-другому», – сказал я, чтобы поддержать дружеский настрой. «Лосины давно не в моде». Светка засмеялась легко и непринужденно, даже голову слегка запрокинула назад и прикрыла веки. «Так она кажется расслабленной, но я не настолько наивен, держу ухо востро». «Прогуляемся?» Девушка перешла на деловой стиль общения, но улыбку с лица не убрала. Подожди немного, сейчас начнется самое интересное. Я покачал головой и посмотрел в предвкушении на часы. Мерный гул уличного движения разорвал резкий от сирен. Полицейские флаеры слетелись к переулку сразу с двух сторон. Стражи порядка, выскочив наружу уже сведенным оружием, побежали туда, куда я им указал. Никто не задал ни одного вопроса, и буквально спустя пару секунд я понял почему. Также с обеих сторон улицы к щели между домами подъехали два изумрудных фургона имперской безопасности. И уже один из синемордых просканировал меня своим прибором. Кажется, я уже начинаю к этому привыкать. И к тому, что обычных мелких злоумышленников теперь ловят особисты тоже. «Вот теперь можем идти», – удовлетворенно кивнул я. Мы пошли вдоль улицы, неспешно огибая прохожих. С проезжей части доносилось шуршание шин, изредка прерываемое гудением прогнивших резонаторов. Как будто бы и не было полицейского налета в союзе с безопасностью Вели. «Рассказывай», – сказал я, видя, что блондинка сама не торопится. «Ты, наверное, хочешь узнать, не слежу ли я за тобой?» Она повернулась ко мне, глаза сужены до хитрых щелочек. «И ты прав, так и есть». «Интересный поворот. Впервые вижу человека, который с подобной легкостью признается в шпионаже. Меня, конечно, больше интересует, почему она вчера даже не попыталась вызвать помощь, но пока помолчу. «Пусть девушка сначала сама выговорится». «Я видела, как тебя похищают». «Что ж, она не стала этого отрицать. Посмотрим, что скажет дальше». «Прости, что не успела спасти. Сама не могла, как ты понимаешь, а с полицией у меня сложные отношения». «Я весь внимание. Пусть сама все расскажет». «Да ничего особенного». Светка беспечно махнула рукой. «Ввязалась тут случайно в одну авантюру, и репутация снизилась». На мой вызов они бы и не приехали. Так что пока пыталась найти кого-нибудь, кто мог бы помочь, почему-то люди далеко не всегда откликаются на просьбу вызвать стражи порядка. Давай перейдем к сути. На этот раз я решил ее ускорить. Хорошо, легко согласилась Светка. Я увидела, куда тебя унесли и думала, что делать дальше. А тут ты взял и вышел, сам. В этот момент мы перешли дорогу. Рядом с уличным телеэкраном собралась небольшая толпа. Люди и немногочисленные вели, отчаянно жестикулируя, обсуждали вторжение гнарфов на Олифей. Точно, я же в прошлый раз об этом узнал в рекрутинге, а тут все совсем по-другому пошло. Кстати, там явно какую-то жесть показывают. Такое ощущение, что противники наших новых хозяев серьезно ступают. Неужели Вели настолько сосредоточились на проблемах Соул, что решили пока ничего не делать с этим вторжением? «Думала, что ты начал сотрудничать с бандитами», продолжала тем временем Светка. «Но решила проверить, прежде чем сдать тебя». «Что?» «Вот сейчас ей удалось меня удивить». «Сдать тебя полиции, а еще лучше безопасникам. Только надо было сперва убедиться окончательно». «Сдать, значит?» Я остановился и развернулся, буравя блондинку взглядом. «А я еще за нее переживал!» «Пойми ты, я из лоялистов!» Девушка даже руками взволнованно затрясла и, будто осекшись, перешла на шепот. «Лоялисты? Кто это?» «Группа людей, которые поддерживают Вели», пояснила моя коллега, оказавшаяся девушкой с явно непростой историей. «Есть непримиримые, о них все знают, а есть лоялисты, о которых никто не в курсе», – насмешливо резюмировал я. «Пойми, девушка начала раздражаться. Это не то, что должен знать каждый встречный. Искренняя поддержка режима чужаков» – на этом месте она испуганно оглянулась по сторонам – «не всем нравится. Да и открытый переход на их сторону не даст того эффекта, как вовремя сказанное словно бы между делом слово». Нам готовы верить сомневающиеся, нам могут проговориться непримиримые. Да, официально у нас нет никакого особого статуса, зато мы спасаем жизни и помогаем Земле по-настоящему стать частью Империи. Разве мирное будущего того не стоит? Я вот готова за него сражаться, как и поддерживающие нас вели». «Все понятно, Светка помогает пришельцам из благородных побуждений». Кстати, ничего плохого в этом не вижу. Те же неофициально ее прикрывают. Правда, предпочитают при этом не светиться. По крайней мере, на это намекает ситуация с низкой городской репутацией. Интересно, а какие-то технологии лоялистам перепадают? Я, конечно, не замечал за своей коллегой особых успехов, но кто ей мешает их скрывать? «Давай не будем тратить время и перейдем сразу к главному. Скажи, что вам от меня нужно?» Решительно потребовал я. «Ведь не просто же так Светка мне все это рассказывает. Или я ошибаюсь?» «Ты ведь тоже лоялист!» Доверительно зашептала блондинка. «То есть можешь им стать официально? Тех бандитов утром забрали, и я поняла, что ты их сдал безопасникам. Значит, не поддался». А еще я увидела, что ты общаешься с Кромвилем. Вы чуть ли не товарищи. Ага, еще и дуэль вот дружескую затеяли. Это ты зря, — покачала головой девушка. Вызов на дуэль — это признание соперника равным. Неужели ты так и не понял? Ладно, допустим, — смягчился я. Кстати, и вправду не смотрел раньше на ситуацию с этой точки зрения. И что дальше, — «Приходи сегодня вечером на собрание», — улыбнулась Светка. «Я тебя познакомлю с нашими, и мы тебе покажем кое-что доступное лишь лоялистам». «И что же это?» — подчеркнуто равнодушно уточнил я. «Неужели это как раз те самые технологии, о которых я подумал?» «С моим активатором мне, конечно, вряд ли что-то пригодится, но все равно хотя бы разок взглянуть интересно». «Увидишь» приняла правила игры блондинка. «Намекну лишь, что это поможет быстрее прокачивать свой уровень батарейки. Бинго!» Уго, «Я сделал вид, что воодушевлен, но стараюсь этого не показывать». «Я тебя понял, а сейчас, извини, меня ждут в другом месте, так что встречу давай отложим». «Понимаю», – кивнула блондинка. «Не хочешь торопиться, это похвально». Как-то она искусственно стала разговаривать. Волнуется, может. Или у них это что-то вроде кодекса беседы с новичком? В этот момент раздался звонок. Я посмотрел на экранчик смартфона. Учитель. «Максим, я немного задержусь, минут на десять». Поздоровавшись, сразу перешел к сути Михаил Львович. Тут большие пробки. Наместник Даус куда-то неожиданно направился со своим кортежем. Улицы перекрыли. «Наместник». Сердце застучало в груди, а мысли заработали с лихорадочной быстротой. Он точно в городе, да еще и куда-то с большой помпой выдвинулся. Что-то опять случилось, чего я не знаю. И тут меня снова отвлекли. Я даже сперва подумал, что показалось, но нет. В толпе, тревожно озираясь, скрылись конь и пальто. Выходит... Или им удалось убежать от полиции, или... Их отпустили. Что случилось? Поинтересовалась Светка, глядя на мое сосредоточенное лицо. Я понял, Михаил Львович. Помотав ей в ответ головой, я продолжил общение с учителем. Ничего страшного, я тогда, скорее всего, тоже опоздаю. Да, до встречи. Слегка отстранив девушку, я всмотрелся в толпу, которая по-прежнему обсуждала происходящее на экране уличного телевизора. Но толстого и тонкого среди всех этих людей уже не было.